что открытые свойства этого металла произведет целый переворот в текстильной промышленности. Перед вами заметка, составленная вполне скромно, научно, химическая формула двухваристого гелия и цинковой обманки, ссылка на авторитеты и указания на переворот в текстильной промышленности, и, конечно, всякий, кто прочтет заметку, призадумается. Открытие действительно интересное.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 Составлено очень предусмотрительно. Ученый живет в штате Миссури, и если бы кто-нибудь даже заинтересовался открытием, то уехать для этого в Америку, отыскивать ученого Пайкрафта лишь на основании пустякового сообщения в отделе «Смесь» был бы безумием. Если такой сорт заметки все-таки вам почему-либо не нравится, можно изготовить другую, например,